Отряд третий. Крокодилы. По наружному виду крокодилы сходны с ящерицами, но величиной значительно превосходят их. Они представляют остаток допотопных исполинов из класса присмыкающихся. Голова у них плоская, удлиненная, иногда заостренная. Шея очень коротка. Хвост по длине превосходит все остальное тело. На конце сжат с боков в виде весла. Короткие конечности снабжены длинными пальцами, вооруженными когтями. На передних ногах по пять пальцев, на задних по четыре. Последние соединены вполне или до половины перепонкой. Глаза сидят глубоко в орбитах и защищены тремя веками. Наружный покров составляет толстая грубая кожа. На голове, спине, а отчасти и на брюхе расположены костяные чешуйки и щитки, которые составляют крепкий панцирь. Верхняя челюсть плотно прирастает к черепу, а нижняя подвижна. Зубы сидят в ячейках, очень крепки, остры, длинны и все немного изогнуты назад. Позвоночник состоит из шейных, спинных, поясничных, крестцовых и множества, около 40, хвостовых позвонков, соединенных хрящами, почему весь позвоночник очень гибок. Кроме настоящих ребер, есть еще особые тонкие брюшные ребра, которые не соединены с позвоночником, и каждая в отдельности состоит из двух частей. По обеим сторонам позвоночного столба проходят очень длинные сильные мускулы. В хвостовой части они особенно сильно развиты. Черепная полость очень незначительна и занимает едва одну двенадцатую часть головы. Соответственно, этому головной мозг мал, но разделяется на пять частей. Спинной мозг и нервная система сильно развиты. Короткий, плоский и очень мускулистый язык по всей длине неподвижно прикреплен к ротовой полости, и этим существенно отличается от подвижного языка ящериц и змей. Просторный пищевод продолжается в желудок, который лежит с левой стороны брюшной полости и состоит из двух неравных частей. Вторая – меньшая часть. Соединяется с первой лишь небольшим круглым отверстием. Кишки разделяются на три отдела разной толщины и длины. Поджелудочная железа довольно объемиста. Еще больше печень, состоящая из двух лопастей. Желчный пузырь и селезенка, наоборот, небольших размеров. Мочевого пузыря нет. Мочевые канальцы соединяются между собой и открываются непосредственно в клаку по обеим сторонам которой расположены две большие мускусные железы. Дыхательный аппарат состоит из дыхательного горла, которое в грудной полости разделяется на две длинные трубки. Они открываются в обширные легкие. Сердце сравнительно маленькое. Желудочки его вполне разделены. Крокодилы, которых насчитывают 24 вида, живут во всех частях света, за исключением Европы, но область их жительства ограничивается жарким поясом и некоторыми соседними странами. Крокодилы живут в воде, преимущественно в медленно текущих реках, а также в озерах, как пресных, так и соленых, и в болотах в морских заливах встречаются сравнительно редко. На землю они выходят редко, чтобы погреться на солнце и поспать. Если тот поток, в котором они живут, пересыхает, то они переселяются в другое место, а иногда закапываются в выл и погружаются в спячку до наступления нового дождливого периода. Все крокодилы-хищники и питаются позвоночными разных родов и величины, начиная от человека и кончая мелкими рыбками и лягушками. Они очень прожорливы и наглы, но вместе с тем очень трусливы. Для человека крокодил представляет большую опасность. Охваченный этим животным человек, правда, не всегда погибает, но без сомнения. Огромные зубы, сидящие в пасти чудовища, представляют большую опасность даже для взрослого человека, но еще более опасен сильный мускулистый хвост крокодила, ударом которого он может убить не только человека, но даже и более крупное животное. Однако смелая и решительная оборона озадачивает крокодила, и он обращается в бегство. Один путешественник рассказывает следующий интересный случай. Однажды он пустил вплавь своего осла через небольшую, но довольно быструю и глубокую речку. Когда он был посередине реки, вдруг появился огромный крокодил и быстро настигнув бедное животное, схватил его за хвост и потянул под воду. Присутствовавший при всей этой сцене хозяин осла. Не мог ничего предпринять и считал его уже погибшим, но, к удивлению, через несколько минут осел вырвался и снова появился на поверхности. Два-три удара могучим хвостом крокодила по воде, и осел опять скрылся под водой, снова захваченный хищником. Однако через несколько мгновений опять вынырнул и изо всех сил работал ногами, торопясь добраться до берега, до которого оставалось уже недалеко. Вот осел уже вступил передними ногами на плоский песчаный берег, но крокодил все не отстает и делает третью попытку захватить свою жертву. Но здесь осел, чувствуя под своими ногами уже твердую почву, тем более не растерялся и так легнул своего преследователя что тот, получив очень чувствительный удар в голову, поспешил скрыться в воде. Часто приходится слышать рассказы, как путешественники освобождают из пасти крокодилов своих собак или вырывают у них какую-нибудь добычу. Впрочем, не везде крокодилы столь опасные хищники, как это обыкновенно приходится слышать. Некоторые рассказы кажутся совершенно невероятными, но им приходится верить, так как они подтверждаются лицами достойными полного доверия. Крокодилы Майсура, говорит Сандерсон, почти никогда не бросаются на людей. Рыбаки уверяли меня, что если они по рыбной ловле натолкнуться на крокодила, то он остается спокойно лежать на дне не подавая никаких признаков жизни, даже если на него наступить. «Я сам видел», — продолжает он, — «как рыбаки один за другим прыгали в воду на двухсаженной глубине, чтобы поймать за хвост крокодила и вытащить его. Наконец им удалось схватить животное за хвост и вытащить на берег. И только тогда крокодил начал извиваться и ударять хвостом, пока я не пристрелил его. А вот что рассказывает Закс. Однажды в Индии, по его приказанию, рыбаки закинули в реку сеть. Когда не вытащили, то он вдруг застрял. Рыбаки тотчас же решили, что это запутался крокодил, и один из них разделся и бросился в воду, чтобы распутать сеть. «У меня замерло сердце от тревожного ожидания», — рассказывает Закс. Более минуты прошло, пока рыбак снова появился на поверхности воды, и после этого Невод свободно пошел далее. На вопрос Закса, каким образом этому смельчаку удалось высвободить из сети запутавшегося крокодила, рыбак отвечал ему, и все присутствующие единогласно подтвердили это, что крокодилу очень нравится, когда ему почесывают ребра. Надо к нему приближаться сзади, и в то время, как одной рукой продолжать тереть ему спину и ребра, другой можно спокойно распутывать сеть. Все крокодилы размножаются яйцами, которых самка откладывает от двадцати до ста штук и зарывает в песок на берегу. Яйца величиной с гусиной и покрыты твердой и скорлупой. Говорят, что самка от времени до времени наведывается в то место, где спрятаны яйца. Вылупившиеся молодые крокодилы тотчас же переходят в воду и начинают жить самостоятельно, питаясь различными мелкими животными. Уже в первый год они достигают в длину около 30 сантиметров и также быстро растут в течение нескольких лет. Но лет с восьми... Они растут уже очень медленно. Продолжительность жизни их очень велика и, вероятно, исчисляется несколькими столетиями. За это время они вырастают до огромных размеров, достигая десяти с лишним метров в длину. Настоящие крокодилы, которых насчитывается 12 видов, водятся в Африке, Южной Азии, в Северной Австралии и в тропической части Америки. Наиболее известным из них является нильский крокодил, сведения о котором сохранились уже с глубокой древности. Животное это описывается в Библии под именем Левиафана. О жизни его оставили свои заметки почти все писатели древности, начиная с Геродота и Аристотеля – и кончая Плинием и Плутархом. Животное это обитает в реках всей Африки, достигая огромной величины до 10 метров и даже больше. Кроме материка Африки, нильский крокодил обитает на Мадагаскаре и на островах Коморских и Сейшельских, где живет также близкий родич его Исполинский крокодил. В самом Египте в настоящее время крокодилы почти совершенно уничтожены, но в Судане, в Центральной Африке и во многих других местностях этого материка крокодилы еще очень многочисленны. Почти на каждой отмели больших и малых рек Центральной Африки днем можно видеть по крайней мере одного взрослого крокодила и несколько молодых. В Судане нет почти ни одного села, в котором жители не могли бы рассказать множество несчастных случаев касательно этих чудовищ. Вооруженные лишь стрелами и копьями, суданцы принуждены беспомощно проклинать это прожорливое животное, когда оно безнаказанно утаскивает в глубину их детей или домашних животных. Низкие песчаные отмели – являются излюбленным местом отдыха крокодилов. В местах, где течение реки быстро, крокодилы очень редко попадаются. У них замечается привязанность к излюбленному месту. В сухое время года они переселяются в более влажные местности, но затем опять возвращаются на прежнее место. На суше крокодил кажется очень неуклюжим, медленным, и неповоротливым, хотя при случае может двигаться очень быстро. Один путешественник рассказывает, как он однажды натолкнулся на крокодила, который лежал в русле высохшего потока, зарывшись в листьях. При виде опасности крокодил бросился убегать напрямик к реке, до которой было около десяти верст, и бежал так быстро что путешественник не мог догнать его на хорошем верховом верблюде. Но в воде крокодил очень проворен, превосходно плавает и ныряет с быстротой стрелы, рассекая воду на всякой глубине. При плавании он пользуется не только перепончатыми задними ногами, но еще более своим хвостом. При помощи слабых движений хвоста Крокодил может по целым часам удерживаться на поверхности воды в лежачем положении, причем ему помогают также сильное раздутие легких воздухом. При быстром движении в воде он усиленно машет хвостом в обе стороны и быстро работает лапами, так что вода шумит и пенится, и тогда крокодил вполне оправдывает выражение Ломоносова, взятое из Библии. Когда ж к обрани устремится, В пучине след его горит, Как печь гортань его дымится, И море, как котел, кипит. Из внешних чувств у крокодила наиболее развиты слух и зрение. Обоняние, вкус и осязание довольно тупый. Понятливость у этих животных несколько выше, чем у других присмыкающихся. Они очень умело выбирают себе место для отдыха с таким расчетом, чтобы можно было с удобством поспать и погреться, а в случае опасности легко добраться до воды. Они также прекрасно запоминают места, где легко охотиться за добычей, поэтому прячутся вблизи тропинок, ведущих к реке, по которой проходят животные на водопой, и ходят женщины для черпания воды. Зорко высматривая из засады, они неожиданно бросаются на подкарауленную добычу и утаскивают в воду. На земле крокодил труслив, неповоротлив и производит довольно жалкое впечатление. В воде, наоборот, отважен и предприимчив. Томимый голодом, Крокодил теряет самообладание и пожирает всякое животное, которое может поймать. При этом не меньше опасности, чем другие животные, подвергаются и сами крокодилы поменьше ростом от своих более взрослых собратьей. Крокодилы могут издавать крик, похожий отчасти на мычание или на ворчание, а иногда сходный более с громким сопением. Только что вылупившиеся из яйца крокодилы издают особый звук, напоминающий кваканье лягушек. После полудня крокодил обыкновенно выходит на сушу для отдыха. Медленно и осторожно выползает он на берег, зорко осматривая окрестности своими зеленоватыми глазами и внимательно прислушиваясь. Если осмотр дал удовлетворительный результат, то он грузно падает на брюхо, вытягивается и засыпает, причем обыкновенно сворачивается полукругом, так что рыло и конец хвоста обращены к воде. Хвост часто даже погружается концом в воду. Во сне он обыкновенно широко раскрывает свою пасть, но спит некрепко, так что пробуждается при незначительном шорохе и чуть заподозрит опасность, бросается в воду. Если не случится никакой помехи, то крокодил лежит совершенно неподвижно до самого заката солнца. Часто вместе собираются значительные общества, и крокодилы лежат или поодиночке, или, что реже, вместе, налегая друг на друга, но молодые всегда почти держатся на почтительном отдалении от взрослых. В сумерки начинается охота, которая продолжается всю ночь и утром. Самую главную пищу крокодила составляют рыбы. Но кроме них они поглощают всякое животное, которое могут захватить. В местах, где для водопоя часто собираются животные, крокодилы по целым часам скрываются в воде недалеко от берега, выставив из воды только ноздри для дыхания а лишь только какое-нибудь животное подойдет к берегу и начнет пить, крокодил с необыкновенной быстротой, как молния, бросается на свою жертву, словно выпрыгивает из воды. Но если нападение оказалось неудачным, то крокодил почти никогда не пытается преследовать ускользнувшую добычу. В своих нападениях крокодил проявляет также немало хитрости и коварства. Особенно изощряться приходится этому неуклюжему животному при охоте за птицами, свободными обитателями воздушной стихии. Чаще всего он обманывает птиц своим наружным спокойствием и неподвижностью. Он делает вид, что и не помышляет об их преследовании, а между тем, совершенно незаметно, дюйм за дюймом приближается к ним, и затем внезапно бросается на них. «Я неоднократно наблюдал», — рассказывает Беккер, «как крокодил набрасывается на густые стаи мелких птиц, которые собираются на берегу. Птички эти, наученные опытом, очень осторожны, но бдительность их обманывается коварным крокодилом. Он лежит на поверхности воды с таким спокойным и невинным видом, Словно он совершенно случайно попал сюда, а когда птицы его замечают, то медленно уплывают на значительное расстояние от берега. Тогда птицы, одураченные коварным обманщиком, легкомысленно полагают, что опасность миновала, и снова собираются на берегу, ищут корм или утоляют свою жажду. Занятые своим делом они не замечают что вероломный хищник вдруг исчез с поверхности воды. Но вдруг перед самой птицей из воды появляется грозная зубастая пасть и моментально захватывает иногда более десяти доверчивых созданий. Мучимые голодом, крокодилы становятся очень неразборчивыми в пище и проглатывают даже совершенно несъедобные предметы. Так, например, в желудке некоторых крокодилов находили осколки бутылок, довольно крупные камни и даже металлические вещи. Под влиянием того же голода они решаются нападать даже на таких крупных животных, как лошади, быки и верблюды. На верхнем ниле они ежегодно производят большие опустошения в стадах. В Судане пастухи всегда принимают различные предосторожности, когда гоняют своих животных на водопой. Верблюдов и лошадей загоняют в реку не иначе, как целым стадом, и при этом стараются производить как можно больше шума, чтобы отогнать крокодилов. Что касается более мелких животных, как, например, овец, коз, коров, то их никогда не поят прямо из реки, где водятся крокодилы. А вырывают для этого особые пруды или глубокие ямы на некотором расстоянии от берега. Люди также становятся нередко добычей крокодилов. В Судане, в каждой деревне можно слышать рассказы о многочисленных несчастьях подобного рода. Чаще всего люди подвергаются нападению крокодилов во время купания или причерпании воды. Достоверно также известны случаи, когда крокодилы нападают на людей, сидящих в лодках. Они или предварительно опрокидывают челнок, или же прямо набрасываются на жертву из воды и утаскивают ее через борт. Крокодилы не гнушаются и падалью. Молодые крокодилы довольно скоро привыкают к человеку, идут на зов, принимают пищу из рук и дозволяют себя гладить и почесывать у древних египтян крокодилы почитались священными животными. Им устраивали великолепное житье, обвешивали их драгоценностями, кормили мясом жертвенных животных и различными изысканными кушаньями. После смерти их бальзамировали и помещали в великолепные гробницы, которых сохранилось немало и до сих пор. В некоторых городах, Содержались даже особые жрецы для служения крокодилам, которые наблюдали за их пищей, вычищали им зубы и вообще заботились об их благополучии. У Геродота описывается способ ловли, который употребляли древние египтяне для истребления этих хищников, так как не везде они пользовались почитанием. Охотник прятался на берегу реки и забрасывал в воду большой крючок на длинной крепкой веревке, на которой насаживал большой кусок свинины. Возле себя он клал связанного поросенка, которого ударами заставлял кричать. Крик этот привлекал крокодила, который проглатывал приманку вместе с крючком, а затем уже пойманного гиганта оставалось только вытащить на берег и убить. Подобным же способом и в настоящее время ловят крокодилов-дикари в некоторых местностях Центральной Африки. Но в большинстве случаев на этих животных охотятся с огнестрельным оружием, а там, где его не знают, с острыми копьями и гарпунами. Мясо крокодила употребляют в пищу. В больших реках Индии живет особый род крокодила – называемый гавиалом, длиной около четырех метров с лишним. Животное это у многих индусов считается священным, посвященным вишну, творцу и властелину вод. Главное отличие рода гавиала от настоящего крокодила заключается в очень вытянутом зубастом рыле. Гавиал еще более других крокодилов, Водное животное питается почти исключительно рыбой. Для человека и других крупных животных он мало опасен. Весьма мало отличается от описанного нильского крокодила и его близкий родич, американский крокодил, который водится в северной половине Южной Америки, во всей Центральной и Вест-Индии. Размеров он достигает весьма значительных – до шести, и даже семи метров. Миссипийский аллигатор отличается от крокодилов главным образом формой головы. Она у него широкая, плоская и почти гладкая сверху. Цвет кожи обыкновенно серовато-зеленый с темными пятнами. Нижняя часть тела ярко-желтого цвета. Живет в юго-восточной части Соединенных Штатов – и особенно многочислен во Флориде и Лузиане. Длина аллигатора достигает 4,5 метра. На суше может двигаться только очень медленно, но плавает легко и проворно. Одюбон однажды наблюдал, как аллигатор, перебиравшийся из одного озера в другое, в течение нескольких часов подвинулся лишь шагов на 600, и дальше уже двигаться не мог. Вообще на суше они совершенно беспомощны и поэтому очень трусливы. Если во время пребывания своего на земле на довольно значительном расстоянии от воды аллигатор заметит приближение какого-нибудь врага, то он даже не попытается бежать, а только прижимается как можно плотнее к земле и громко пыхтит. Человеку в это время убить его совсем нетрудно, Надо только избегать могучего хвоста аллигатора, ударом которого он может убить человека. Совершенно иным становится аллигатор в воде. Здесь он очень ловко и проворно плавает и превращается в смелого хищника. Однако от человека аллигатор в большинстве случаев убегает даже и в воде. В Америке пастухи... Когда загоняют стадо в реку на водопой или переправляют своих животных вплавь, обыкновенно отправляются сами вперед с дубинами, чтобы разогнать опасных хищников. Главную пищу аллигаторов составляют рыбы, для ловли которых они употребляют довольно оригинальный прием: собравшись целой стаей, они начинают очень сильно бить могучими хвостами по воде. Совершенно ошеломленные рыбы в страхе начинают бросаться из стороны в сторону и, наконец, выпрыгивают из воды, где и попадают в пасть тому или другому аллигатору. Одюбон рассказывает, что аллигаторы иногда взбираются на стволы деревьев наклонно стоящих, и там греются на солнечном припеке. При охоте на аллигаторов больше пользы приносит выстрел из дроби, чем пулей, что впрочем относится и к другим крокодилам, но чаще их вылавливают сетями, а затем убивают топорами. Кайманы, которые живут в тропической части Южной Америки, отличаются по внутреннему строению от аллигаторов лишь тем, что у них нет костной перегородки между ноздрями. И кроме того, у них не ни спина, а брюхо покрыто костным панцирем. Цвет кожи у них вообще черный с желтоватыми пятнами. Черный кайман, достигающий в длину 4 метра, очень многочислен в реках, озерах и болотах Гвианы, северной части Бразилии и во всем бассейне Амазонки. Ежегодно они предпринимают странствование. В дождливое время года поднимаются вверх по рекам, и поселяются на затопленных водой низинах, болотах и лужах. В верховьях Амазонки, по словам одного натуралиста, они почти так же многочисленны, как некоторые лужи в наших странах бывают переполнены головастиками. С наступлением сухого времени года они перекочевывают обратно в реки. Туземцы очень боятся черных кайманов, тогда как на других местных крокодилов очень мало обращают внимание. Действительно, эти очень хищные и опасные животные и наносят мирным жителям огромный вред, постоянно истребляя домашних животных. Впрочем, для человека и крупного скота черный кайман безопасен, так как по своей трусости очень редко отваживается на нападение. Обычную пищу его составляют рыбы – а также и всякое не особенно крупное животное, которое попадается ему в воде и на берегу. Шомбург рассказывает об одном интересном случае, которого он был свидетелем. Он видел, как на совершенно гладкой поверхности реки в одном месте вдруг стало заметно необыкновенно сильное волнение. Скоро из воды показался «черный кайман», который держал в своей пасти другого каймана, более мелкого вида, кайкучи. Несчастный был схвачен поперек туловища и отчаянно барахтался, чтобы освободиться. Вскоре оба они исчезли в пучине. И только сильно пенящаяся поверхность показывала, что под водой происходит отчаянная борьба. Так прошло несколько минут. Наконец, оба чудовища снова появились на поверхности, и отчаянная борьба продолжалась еще некоторое время, пока силы Кайкучи окончательно не истощились. И тогда Кайман пожрал свою добычу на соседней песчаной отмели. Черный Кайман отличается от других крокодилов сильно развитыми родительскими чувствами. Они наблюдают за своими детенышами и самоотверженно защищают их в случае опасности. «Однажды я услышал крик, похожий на мяуканье», — рассказывает Шомбург. Полагая, что это детеныш тигровой кошки, я начал обыскивать кусты. Но мой спутник, индиец, указал мне на воду и объявил, что это кричат молодые кайманы. «Действительно!» Звуки слышались из воды. Здесь на берегу стояло большое дерево, которое было подмыто и наклонилось так сильно, что верхние ветви были погружены в воду. Из-под этих-то ветвей и слышалось мяуканье. Мы поползли осторожно по стволу и вскоре увидели целый выводок молодых кайманов, около пятидесяти сантиметров в длину. Мой спутник без труда убил стрелой одного детеныша, на отчаянный крик которого тотчас же появилась мать. Видя извивающегося в муках на конце стрелы своего детеныша, мать в бессильной ярости с глухим ревом или рычанием наносила страшный удар хвостом по воде, даже выпрыгивала из воды, пытаясь схватить своей страшной пастью убийцу детеныша. Тотчас же на крик несчастной матери собралось более десяти других кайманов, которые выражали свое сочувствие ударами хвостов по воде и гневным рычанием. Несмотря на безопасность положения, так как мы находились почти на два аршина от воды, мы невольно испытывали чувство страха перед разъяренными чудовищами, которые все продолжали свои попытки добраться до нас. Индеец начал пускать в кайманов стрелы, а когда весь запас их вышел, то мы поспешили перебраться обратно на берег и сочли себя в безопасности только тогда, когда отбежали на некоторое расстояние от берега. Так как у убитого детеныша щитки были совершенно мягкие, то Шомбург предположил, что виденный выводок очень недавно вышел из гнезда. Действительно, вскоре найдено было гнездо, в котором лежало около сорока скорлупок, из которых, очевидно, недавно вылупились детеныши. Гнездо представляло небольшое углубление, устланное листьями. Яйца были положены в несколько слоев. От гнезда вела широкая тропинка к берегу, очевидно вытоптанная матерью, которая часто приходила наведоваться в гнездо. Впрочем, столь нежные чувства к детенышам замечаются только у матерей, тогда как самцы иногда даже пожирают свое собственное потомство. Кайманы очень живучи. Проводник Шомбурга однажды ночью убил старого каймана. Животное очень долго билось в предсмертных конвульсиях и, наконец, затихло. Однако солнечные лучи на следующее утро снова пробудили в нем жизнь. Чудовище пошевелилось и медленно направилось к берегу. Видевшие это индейцы бросились скольями и окружили каймана, преградив ему путь в воду. Кайман с раскрытой пастью бросился на спельчика который подошел к нему ближе других, но последний, не теряя присутствия духа, вонзил ему кол в самую глотку. В то же время другие индейцы напали на Каймана сзади и били его дубинами по концу хвоста. При каждом метком ударе по хвосту чудовище бросалось на своих врагов, тогда как удары кольями в голову и туловище по-видимому, не производили на него ровно никакого действия. Индейцы считают, что хвост – самое чувствительное место у каймана, и полагают, что в хвосте заключается его главный жизненный центр. Почти по всей Южной Америке живут очковые кайманы и очень сходные с ними шакары. Последний, более обыкновенный, имеет длину около трех с половиной метров. Верхняя часть тела темно-оливково-бурого цвета, а по бокам окраска сероватая. Живут шакары и очковые кайманы преимущественно в восточной Бразилии, в Уругвае и в Перу, к востоку от Андов. Шакары держатся больше в мелких водных потоках и в стоячей воде питаются преимущественно рыбой, а также птицами, которых они искусно ловят, и многими другими животными, даже речными моллюсками. Человека вообще боятся и при встрече быстро убегают от него, хотя местные рыбаки рассказывают, что шакар нападает иногда на купающихся людей и пожирает их. Самка у них также защищает детенышей, и в таком случае ее боязнь перед человеком совершенно исчезает. Размножаются они чрезвычайно быстро. Самка откладывает около 60 яиц, которые обыкновенно все развиваются. Чрезмерному размножению этих животных препятствуют многочисленные враги, которые истребляют молодых шакаров. В особенности много вреда приносят им грифы. Пользы шакары не приносят никакой, и за ними охотятся в целях истребления, хотя некоторые индейцы с удовольствием едят их мясо. Одно индейское племя, канечане предпочитают даже мясо каймана всякому другому и охотятся на него весьма оригинальным способом. Охотник раздевается и входит в воду с длинной жердью, к концу которой прикреплена петля из очень крепкого воловьего ремня. Осторожно приближается он к замеченному Кайману, по возможности погрузившись в воду. Кайман смотрит на него добродушными глазами и не двигается с места, пока охотник подойдет к нему совсем близко. Только тогда он выражает некоторое беспокойство и пристально всматривается в приближающегося врага, Последний между тем осторожно вытягивает жердь, накидывает петлю на морду крокодила и сильно затягивает ее. В то же мгновение четыре-пять товарищей охотника, которые до того скрывались на берегу, вбегают в воду и быстро вытаскивают чудовище, которое сильно барахтается и извивается. Вытащив каймана на берег, охотники набрасываются на него стопорами, нанося сильные удары по темени и по хвосту. Но даже и теперь кайманы помышляют лишь о бегстве и вовсе не думают пустить в ход свои страшные зубы или могучий хвост.